Гроза из преисподней. Глава 3. Джентльмен Джонни Марконе не производил впечатления типа готового переломать мне ноги или зашить мне рот проволокой. Его сидеющие волосы были коротко подстрижены, а к уголкам глаз сбегались светлые на фоне загара морщинки от частых улыбок. Глаза его имели тот оттенок зеленого цвета, который приобретают от долгого употребления долларовые купюры. Он походил скорее на футбольного тренера из колледжа. Симпатичный, загорелый, атлетически сложенный, полный энтузиазма. Это впечатление подкреплялось внешностью сопровождавших его людей. Куджа Хендрикс, например, Смахивал на профессионала первой лиги, Дисквалифицированного за чрезмерную грубость на поле. Коджа вернулся в машину, Свирепо покосился на меня в зеркало заднего вида, Тронул кадиллак с места И медленно погнал его в направлении моего офиса. Баранка руля казалась в его лопищах крошечной и хрупкой. Я сделал зарубку в памяти, Не стоит позволять Куджа брать тебя за глотку руками. Или даже одной рукой. Судя по их размеру, ему хватило бы и одной. Радио в машине играло довольно громко. Но стоило мне усесться, как из динамиков послышался треск помех от стартера. Хендрикс нахмурился и пару секунд обдумывал это явление. Должно быть, это время просто требовалось для прохождения сигнала по его нервным окончаниям. Потом он вытянул руку и потыкал пальцем в кнопки, выключив звук. Мне оставалось только надеяться, что с такой реакцией он все же доберется до моего офиса без происшествий. «Мистер Дрезден» с улыбкой произнес Марконы. «Насколько я понимаю, время от времени вы работаете на полицейское ведомство». «Ну, они подбрасывают мне кое-что», — признал я. «Эй, Хендрикс, вам право же, стоило бы пристегнуться ремнем. Если верить статистике, это на 50 или даже 60% безопаснее». Куджа снова свирепо покосился на меня в зеркале, на что я отозвался лучезарной улыбкой. Улыбка всегда бесит людей куда больше, чем прямое оскорбление. А может, это просто улыбка у меня такая оскорбительная. Похоже, мое поведение несколько выбило Марконы из колеи. Черт знает, может мне стоило держать шляпу в руке, но Фрэнсис Форд Коппола мне никогда особенно не нравился. Да и крестного отца у меня никогда не было». «Вот крестная мать у меня есть, и она, само собой, разумеется, фея. Впрочем, это совсем другая история». «Скажите, мистер Дрезден», — продолжал он, «сколько обыкновенно стоят ваши услуги?» «Это заставило меня насторожиться. Что может хотеть от меня кто-нибудь вроде Марконы?» «Моя стандартная такса — 50 долларов в час». «Плюс дорожные расходы», — ответил я. «Впрочем, она может варьировать в зависимости от того, что вам нужно». Марконэ слушал меня, кивая, словно поощрял говорить дальше. Потом наморщил лоб так, будто старательно обдумывал, что бы ему сказать дальше, с заботливостью доброго дедушки, принимая во внимание мои интересы. Скажите, сколько будет стоить, чтобы вы не расследовали кое-что? Вы хотите мне заплатить за то, чтобы я чего-то не делал? Ну, скажем так, я плачу вам по стандартному тарифу. Это выходит 1400 в день, так? Ну, вообще-то 1200. Поправил я его. Он отозвался на эти слова ослепительной улыбкой. Честные партнеры – большая редкость, настоящее сокровище. Значит, 1200 в день. Скажем так, я плачу вам за две рабочих недели, мистер Дрезден, и вы некоторое время отдыхаете. Сходите в кино, то немного, ну, все такое. Я внимательно смотрел на него. И за тысячу с лишним долларов в день вы хотите, чтобы я ничего не делали, мистер Дрезден. — улыбнулся Марконе. — Совершенно ничего. Расслабьтесь и вытяните ноги. И держитесь подальше от детектива Мёрфи. Так — Так-так. Марконе не хотел, чтобы я совал нос в убийство Томми Тома. — Занятно. Я отвернулся к окну и прищурился, словно обдумывая его предложение. — Деньги у меня с собой, — продолжал Марконе. — Расчет Расчет наличными на месте. «Я верю, что вы со своей стороны тоже выполните обязательства. Вас весьма уважают за деловую честность». «Ммм, право, не знаю, Джон. Видите ли, я сейчас несколько занят, чтобы принимать деньги за новое поручение». «Машина уже почти доехала до здания, в котором находился мой офис. Дверь машины никто вроде бы не блокировал». Ремнем безопасности я тоже не пристегивался, на случай, если придется распахивать дверь и выпрыгивать. Видите, насколько я предусмотрителен? Вот что значит интеллект чародея. Ну и паранойя тоже. Улыбка Марконе померкла. Теперь его лицо выражало искреннее участие. «Мистер Дрезден, мне очень хотелось бы установить с вами взаимовыгодные деловые отношения». «Если дело в деньгах, я могу предложить вам больше, скажем, удвоить ваш обычный тариф». Он сидел в полоборота ко мне, покачивая ладонями перед собой. «Бог мой, я все ждал, что он вот-вот скажет мне выходить на поле и выиграть подачу». Он снова улыбнулся. «Как вам это на слух?» «Дело не в деньгах, Джон». Вздохнул я и как бы невзначай заглянул ему в глаза. Просто я сомневаюсь, что это сработает. К моему удивлению, он не отвел взгляда. Те, кто имеют дело с магией, привыкают видеть мир немного не так, как все остальные. Ты обретаешь немыслимые ранее перспективы, образ мышления, о котором даже не подозревал бы без доступа к тому, что видит и слышит волшебник. Вот и глядя кому-то в глаза, ты тоже видишь их вот так, по-другому. И на этом мгновение те другие глаза видят тебя точно так же. Мы с марконы смотрели друг на друга. За этой его непринужденной улыбкой и отеческими манерами таился солдат, воин. Он собирался добиться того, что хочет» и собирался добиться этого наиболее эффективным из всех возможных способов. Он был человеком преданным, преданным своим целям, преданным своим людям. Он не допускал, чтобы действиями его руководил страх. Он зарабатывал на жизнь человеческими страданиями, продавая наркотики, плоть и краденое добро, но старался свести эти страдания к минимуму, Не по доброте, но просто потому, что так было выгоднее для его бизнеса. Смерть Томми Тома привела его в ярость, холодную, деловую ярость, за то, что в принадлежавшие ему по праву владения вторглись так бесцеремонно. Он намеревался найти ответственных за это вторжение и разобраться с ними по-своему. И он не желал, чтобы в это вмешивалась полиция. Ему приходилось убивать раньше, и он знал, что придется в будущем. И это значило для него не более, чем способ введения дел, чем плату за покупки у кассы. Всё внутри джентльмена Джонни Марконы было сухо и прохладно. Все, кроме одного уголка». Там, сокрытый от повседневных мыслей, таился какой-то тайный позор. Я не мог разглядеть какой именно, но я видел, что там, где-то в далеком прошлом, имелось что-то такое. И что он отдал бы всё на свете, чтобы этого не было. Пролил бы сколько угодно крови, только бы стереть это. И именно из этого темного уголка его памяти черпал он свою решимость, свою силу. Таким я увидел его, заглянув ему в душу, сквозь все его барьеры и маски. И где-то на подсознательном уровне я знал. Он понимал, что я увижу, если посмотрю. Он сознательно встретил мой взгляд, зная, что выдаст мне». Этим и объяснялось его желание встретиться со мной наедине. Он хотел заглянуть мне в душу. Он хотел посмотреть, что я за человек. Когда я смотрю кому-то в глаза, в душу, в самую сокровенную суть, этот кто-то тоже видит мои. То, что я делаю, то, что собираюсь сделать, то, что я могу сделать». Большинство тех, с кем я встречаюсь взглядом, имеют, мягко говоря, бледный вид. Одна дамочка, помнится, даже хлопнулась в обморок. Не знаю, чего уж они такого увидели там в моей душе. Я и сам остерегаюсь туда заглядывать. Джон Марконе не был похож на остальных, которым довелось заглянуть мне в душу. Он даже не моргнул. Он просто смотрел, впитывая увиденное а спустя секунду или две кивнул, словно поняв что-то. У меня осталось неприятное ощущение того, что он меня надул, что он узнал обо мне больше, чем я о нем. Первое, что я испытал, была злость. Злость на то, что мною манипулировали, что он вообще посмел лезть мне в душу. А всего секунду спустя я уже боялся этого человека, боялся до смерти. Я заглянул ему в душу, и она оказалась твердой и пустой, как холодильник из нержавейки. Этого более чем хватало, чтобы выбить меня из колеи. Он был силен, свиреп и беспощаден, хоть и не жесток. Он обладал душой тигра. Что ж, ладно. Мягко произнес он, как ни в чем не бывало. Не буду пытаться навязывать вам мое предложение, мистер Дрезден. Машина сбавила ход, и Хендрикс остановил ее перед моим подъездом. Но вы не будете возражать, если я дам вам один совет. Отеческие нотки испарились куда-то из его голоса, и теперь тот звучал просто спокойно терпеливо. «Ну если вы не попросите за это денег, благодарение Богу за избитые клише, я был слишком перепуган, чтобы придумывать разумный ответ». Марконе почти улыбнулся. «Мне кажется, вам будет гораздо приятнее, если вы сляжете на несколько дней с простудой». «Видите ли, дело, подумать над которым просила вас детектив Мёрфи, не стоит вытаскивать на свет». «Вам не понравится то, что вы увидите?» «И потом, оно лежит по мою сторону забора. Позвольте, я сам разберусь с ним, не беспокоя при этом вас». «Вы мне угрожаете?» Спросил я его. «Сам я так не считал, но не хотел, чтобы он видел это. Еще бы мой голос не дрожал так». «Нет», — невозмутимо ответил он. «Я слишком уважаю вас, чтобы опускаться до такого. Говорят, мистер Дрезден, что вы не подделка, настоящий маг. Говорят еще, что я чокнутый. Я весьма разборчив в выборе тех, кто и что говорит», — сказал Марконы. «Подумайте о том, что я сказал, мистер Дрезден, ладно?» «Я не думаю, что нам с вами стоит часто пересекаться по части работы. Я бы во всяком случае постарался бы не превращать вас во врага из-за этого». Я стиснул зубы, борясь со страхом. «Вам не стоит превращать меня во врага, маркона. Это было бы просто неумно. Вовсе неумно. Он лениво, расслабленно прищурился на меня». Теперь-то он мог не бояться встретиться со мной взглядом. Такого больше не повторится. «Право же, вам стоило бы держаться вежливее, мистер Дрезден», — заметил он. «Так полезнее для бизнеса». Я оставил это замечание без ответа. Я просто не нашел такого, чтобы он не прозвучал напуганно или безрассудно грубо. «Если вдруг потеряете ключи от машины», — сказал я вместо этого, — «не стесняйтесь, звоните. Только не пытайтесь больше предлагать мне денег или запугивать. Спасибо за то, что подбросили». Все с тем же выражением лица он смотрел, как я выбираюсь из машины и захлопываю за собой дверцу. Хендрикс тронул кодиллак с места и вырулил обратно на проезжую часть». Бросив мне на прощание еще один угрожающий взгляд. Черт, мне и раньше приходилось заглядывать людям в душу. Такое не забывается. Но ни разу еще мне не доводилось сталкиваться с кем-то вроде этого, столь спокойным и контролирующим себя. Даже другие практикующие маги, с которыми я встречался взглядами, выглядели совсем иначе. Никто из них не воспринимал меня как столбик цифр, которые стоит сохранить для дальнейшего анализа. Я сунул руки в карман ветровки. Ветер пронизывал до костей. «Черт!» — напомнил я себе. «Я же чародей, имеющий дело с настоящей магией. Я не боюсь больших парней в больших машинах. Меня не запугать трупами, жизнь которых оборвана магией такой силы, что мне не снилось. Нет, правда, честно». Но дрожь, при воспоминании об этих глазах долларового цвета, за которыми хоронилась холодная, почти бесстрастная душа, пробирала меня всю дорогу вверх по лестнице. Я вел себя глупо. Он поразил меня, и внезапная интимность этого заглядывания в душу застала меня врасплох и напугала. И все это, вместе взятое, заставило меня растеряться, угрожая ему, как перепуганный школьник. Марконы был хищником, он буквально чуял мой запах. И если он решит, что я слабак, я не сомневался, его участливая улыбка и отеческое обращение исчезнут с той же легкостью, с какой появились. Ничего не скажешь. Тухленькое первое впечатление. Тьфу! Чёрт с ним. По крайней мере, я не опоздал на встречу с клиентом.